Глава семьдесят вторая. Виктория. Юрист появляется первым. Таисия где-то пропала, а Натальевна заволновалась и пошла за ней и Максимом, поэтому знаменательную встречу наблюдаю только я. Ну, спрашивает его Арсений, как идет подготовка к суду? Времени осталось немного. Прекрасно, все под контролем. Могу тебе гарантировать на девяносто девять процентов, что мы выиграем и сын останется с тобой. А один процент оставляешь за Олегом и Таисией? – спрашивает Арс вполне непринужденно. Я вижу, как Антон покрывается холодным потом. Он не дурак, мгновенно понимает, что его раскрыли, но все равно не готов признать поражение. Я тебе говорю, мы выиграем. Я даже сто процентов могу дать. А Олега, значит, кинешь? Я, липечит Антон. Не боишься? Говорят, он скоро на расправу. Его последнего конкурента нашли в канаве с проломленной башкой. Неужели правда? Мне становится страшно за бывшую жену Арсения. «Олег мне платит, чтобы ребенок остался с Таисией», испуганно выпаливает Антон и продолжает. «А она?» Он замолкает. «Ну?» — рявкает на него Арсений. «Таисия мне доплачивает, чтобы твой сын остался с тобой. Она хочет проиграть суд». Арс старащится на юриста и вдруг начинает ржать. Да уж, ситуация просто анекдотическая. Неужели Арсений на это и подозревал? Да этот проницательный юрист получает тройной гонорар. Деньги ты вернешь, выдает Арсений мне и Олегу. Стоись и сам разбирайся. Но я же делал все, как тебе надо. Мы выиграем суд, все будет отлично. Я на твоей стороне. Конечно, выиграем, но без тебя. А о твоей предприимчивости обязательно узнают в самых широких кругах, так что клиентов у тебя сильно поубавится. Олег мне угрожал, начинает вопить Антон. Ну так и я тебе угрожаю, очень жестко произносит Арсений. Он надвигается на своего бывшего юриста с таким видом, с таким демоническим блеском в глазах, что у меня мурашки по коже. На Антона это тоже производит впечатление. Я верну деньги, лепечет он. Прямо сейчас сделаю перевод. Да уж будь добр, сделай. Тот достает телефон. А от колыбели к нам бежит Максик, за ним плетется Таисия с недовольным лицом, с большим коричневым пятном на рубашке и почему-то прихрамывающая на одну ногу. Последней появляется Анна Евгеньевна с куском торта на тарелке, видимо, родители Кати угостили. У меня каблук сломался, недовольно шипит Таисия, потому что твой сын, это твой сын, и ты его сегодня забираешь. Сегодня? Растеряна ли печет Таисия? Ну а чего тянуть? Мы с Вика и уезжаем отдыхать. Что? Ладно, я знаю, что все это игра и провокация, но звучит как-то уж совсем цинично. Мне надо с тобой поговорить, обращается Таисия к Карсу и добавляет наедине. Арсений, ну все, сработало. Я дождался этой просьбы, и я даже не боюсь спугнуть что-то неосторожным словом. Я очень хорошо знаю бывшую. Для нее остаться с Максом дольше, чем на пятнадцать минут, это ад. И она сейчас скажет все, что я хочу услышать. Мы с ней оказываемся в гостиной. Я прикрываю дверь, но не до конца. Арсюша, лепечет она. Я слушаю. «Я пыталась», — выпаливает она, — «ты видел, что я пыталась найти с ним общий язык? Я сделала все, что могла». «То есть ты провела с сыном пару часов впервые за последний год и считаешь, что сделала все возможное?» «Но он же совершенно неуправляемый». «А не надо им управлять, надо его любить». «Я закипаю. Знаю, что сейчас должен сохранять спокойствие, но, блин, невозможно это слышать». Но Таисия уже думает о другом. Ей не до Макса и не до проблем его воспитания. У нее свои цели, и они для нее на первом месте. Слушай, Арс, я выхожу замуж за очень состоятельного мужчину. Поздравляю. Ты же этого и хотела, не так ли? Но Максик, он не вписывается в во все это. То есть ты хочешь сказать, что сын тебе не нужен? Я я думаю, что ему будет лучше с тобой. Я тоже так думаю. Это было очевидно всегда. Тогда зачем ты приперлась? Потому что мой мужчина, ну, он не поймет, если я скажу, что не хочу воспитывать своего ребенка. Я бы на его месте тоже не понял. Но я просто, я не создана для этого. Не все женщины матери. Я тебе с самого начала говорила, что не хочу детей. Я хотела сделать аборт. Это ты заставил меня родить. Ну что ж, она сказала все. На этом можно остановиться. Но я все же спрашиваю. «А он?» «Этот твой мужчина. Он хочет детей?» «А, Таисия отмахивается. С этим мы разберемся. Дети могут долго не получаться, он может передумать или...» «Что или?» Дверь распахивается, и на пороге появляется Олег. «Да, он приехал со мной. Я ему все рассказал на следующее утро после нашей попойки. И сейчас он все слышал своими собственными ушами».